341 июнь 7 Неосознанное бессмертие человека проявляется в том, что он есть следствие и носитель всего накопленного им за всей его жизни. Правда, не всегда все эти накопления могут выразиться в полной мере, но все же человек есть выразитель своего прошлого и строитель своего будущего. Поэтому, несмотря на то, что земная жизнь есть сон мимолетный, Несмотря на то, что она есть тьма и плотного мира, значение для человека огромное и важно чрезвычайно. Пусть рушатся царства, и великие народы и даже целые расы уходят в забвение, все, чего достигли они унесли с собою, с ними останется. Эту двойственную приходимость всего земного, краткости земного пути и в то же время ценность его для эволюции духа следует понять и усвоить практически и не вкладывать в обычную жизнь то, чего в ней нет. Памятую при этом, что другого пути для восхождения и роста духа для человека нет. Отсюда ценность и значимость творений рук человеческих и тех форм общественной жизни, которые он создает. Творения рук человека разрушаются и гибнут во времени, но их тонкие формы продолжают свое существование в пространстве. наполняя собою ауру земли. Смысл земного существования человека глубок и значителен, если осознан